Ну, знаете ли, мистер Гант попытался перебить его кингшип. Имейте терпение дослушать меня до конца. Итак, не успела погибнуть одна ваша дочь, как он занялся другой. Любовник Элен, потенциальный муж Марион. Две из трех — отличный результат. И тут... Аналитик и человек, который всегда думает о людях плохо, гармонично слились во мне. Три из трех, — подумал я, — вот идеальный результат для охотника за богатыми наследницами, каким предстал передо мною Бат Корлис, который перевелся в Колдуэлл в пятидесятом году. Кингсуп привстал в своем кресле, слушая теперь Ганта с напряженным вниманием. «Дурацкая идея. Согласен», — все так же непринужденно сказал Гант. «Совершенно невероятная на первый взгляд. Ее единственное достоинство в том, что она легко поддавалась проверке. Достаточно было отставить в сторону поднос с завтраком, выбраться из-под одеяла и подойти к книжным полкам. Вот!» Он похлопал ладонью по фолианту, лежавшему у него на коленях. «Альманах — стоддорцкий маяк за 1950 год. Я без труда обнаружил в нем фотографии Дороти Кингшип и Дуайта Пауэлла, которых уже нет в живых. физиономии вашего покорного слуги, славного малого по имени Гордон Гант, вы здесь не найдете. Я пожалел 5 долларов и не снялся». Однако не все страдают такой патологической жадностью. Почти все с удовольствием запечатлелись для вечности. И среди них он открыл книгу там, где лежала закладка, и постучал пальцем по одной из фотографий. Среди них Корлис Бертон. Он развернул книгу и положил ее на стол перед Кингшипом который снова опустился в кресло. Он не сводил глаз со снимка размером со среднюю почтовую марку. Гант протянул руку, перелистал несколько страниц и ткнул пальцем в другую фотографию, с которой на Кингшипа смотрела Дорти. Мне это все показалось по меньшей мере странным, и я решил, что вам необходимо знать об этом совпадении. Зачем? Несколько туповато спросил Кингшип. Что из всего этого должно вытекать? Прежде чем ответить, могу я задать вам один вопрос? Валяйте. Он ведь не говорил вам, что учился в Стоддерде? Нет. Но у нас никогда не было разговора на подобную тему. Он, должно быть, сказал Марион. Едва ли. Почему? Заметка в газете. Обычную информацию в газеты в таких случаях дает невеста. Да, эту публикацию организовала Марион. А Стоддарт там не упоминается. Хотя если кто-то из будущих супругов учился более чем в одном учебном заведении, в газетах сообщают об этом. Быть может, она решила, что это не столь уж важно. Быть может. Но мне кажется более вероятным, что она не знала об этом. И Элен, скорее всего, не знала тоже. Ладно, умник, и что дальше? Не надо на меня дуться, мистер Кингшип. Факты говорят сами за себя. Гант взял книгу и опять положил ее себе на колени. Существует две версии. Если коррис сказал Марион, что учился в Стоддорде, тогда это было, по всей видимости, простым совпадением. Он мог не знать Дороти, как и не знал я его. Если же он, Марион, ничего не сказал, да, что же следует из этого? Что он так или иначе знал Дороти? С чего бы еще ему скрытничать? Помните о том, что был человек, который мог желать смерти Дороти, потому что она забеременела от него? «Опять вы за свое!» Кто-то убил сначала Дороти, а потом Элен. Вас заклинило на этой сумасшедшей мысли, и вы продолжаете цепляться за нее, не желая признать? Он не закончил фразы, задумался ненадолго, потом покачал головой. Бат! Это абсолютно невероятно! Вы что же думаете, этот милый молодой человек на самом деле маньяк и убийца? По-моему, вы просто рихнулись. «Хорошо. Положим, я сумасшедший», — вздохнув, сказал Гант. «Но вы должны согласиться, что если он не сказал Марион о Стоддорде, то это подозрительно. Это может означать, что он был как-то связан с Дороти, а после Дороти — с Элен, потом с Марион. В этом случае он с дьявольским упорством хотел жениться на вашей дочери». «Притом на любой!» Кингшип снял очки и близоруко сощурился. «Мне нужно поговорить с Марион». Гант бросил взгляд на телефон. «Нет», — сказал Кингшип, — «ее телефон уже отключен. Она сегодня съезжает со своей квартиры и будет жить до свадьбы у меня. Потом они переберутся на новую большую квартиру, которую я им купил и обставил». Марион сначала не хотела принимать от меня этого подарка, но бат ее уговорил. Он так хорошо на нее влияет, и вообще с его появлением мы с дочерью стали как-то ближе друг к другу. Кингшип поднялся. — Вы знаете, где она сейчас? — спросил Гант. — Должна быть у себя. Ей же нужно уложить вещи. Он надел пиджак. Он наверняка сказал ей про Стодберт. И уже еще раз в лифте Лео Кингшип повторил, я просто уверен, что он ей сказал. Гордон Гант, — переспросила Марио, когда отец представил ей молодого человека. Мы ведь с вами не встречались прежде, верно? Хотя имя почему-то кажется мне знакомым. блюривер — напомнил Кингшип, избегая смотреть дочери в глаза. — Я тебе рассказывал о мистере Ганте. — Ах, да! — Вы знали Элен? — спросила Марион. Она вся светилась. Гант уже сожалел, что так рвался к ней вместе с Кингшипом. Фото в Нью-Йорк Таймс не позволяло предположить это откровенное счастье. «Я выхожу замуж!» — сияли ее глаза. Она всплеснула руками. «Боже мой! А здесь даже присесть негде!» «Не переживай, мы к тебе на минутку. У меня еще сегодня много работы». «Ты не забыл, что вечером мы у тебя? Мы будем около семи». «В пять она приезжает, и ей наверняка захочется сначала заехать в отель, помыться и немного отдохнуть с дороги». Она повернулась к Ганту. — Сегодня я впервые увижу свою будущую свекровь. — Господи, что мне ей на это сказать? — Поздравить со скорым бракосочетанием, — подумал Ганта.